393. Мой далекий друг. Если брать жизнь в размере ее огорчений и трудностей, то и жить невозможно. А жить надо, значит, надо изменить отношение к ним. То есть огорчениями не огорчаться и трудностей не страшиться и не придавать им много значения. Трудно? Что же из того? Учителю во много-много раз труднее. и все же он не теряет ни бодрости, ни веру в силу свою. Не согнуться под тяжестью жизни, нужно немалую силу. Много их жизнью побитых, так и зовем их, сломленные души. А ты стой с гордо поднятую головой под вихрями тяжких нагнетений, и все же веры в силу свою не теряй. Ведь я с тобою. Трудности и огорчения пройдут, и учитель останется с тобою победителем жизни. Невеликая часть сломится духом под ударами жизни, а ты стой. И дело не в трудностях, не в ударах, не в огорчениях, а в том, чтобы духом не пасть. Знаем героев до первого столкновения с жизнью. Знаем и таких, что долго держались и упорствовали в противодействии обстоятельствам, и всё же под конец сломились. Не выдержали, и оказались все труды их напрасными, впустую. К чему же было тогда огород городить? Нет, друг мой, уж если стоять, так стоять до конца. На смерть, которая будет в воскресенье, или в освобождении от власти земли над сознанием. А ты стой! Еще тяжелее, еще безвыходнее, кажутся обстоятельства. А ты все-таки стой, зная, что несокрушим и вечен дух. трудности и легкости пройдут, но дух твой прибудет всегда. Так утверждаю тебя вне сломимости, силе и все победимости духа перед лицом вихрей, волн и сложностей жизни. Стой, друг мой, зная, что ты непобедим и что учитель с тобою.